Глава 68 «Танцевать». Мама невероятно трогательна. С момента моего приезда она только и делает, что меня балует. «Ты так редко бываешь. Кто еще о тебе позаботится?» Целый час варила горячий шоколад. Нашла на рынке футболку, которая совершенно точно мне подойдет. Купила Блуму игрушку, Ворчит, когда он путается у нее под ногами на кухне, но украдкой так и норовит сунуть ему под столом кусочек пожирнее. Мама, я все вижу! Я не преклонен. Она хмурится, как наказанная девочка, и тут же заливается смехом. На Рождество съезжается семья тетя, двоюродные братья и сестра, которые тоже живут во Франции. Другая тетя с семьей будут праздновать в Сенегале. Мы договорились созвониться вечером. Мама собирается готовить ессу из курицы с лаймом, пюре из батата, рис и всякие десерты. Много жира, много сахара, много любви. Я опять объемся, как всегда, когда приезжаю к ней в гости. Отец был худой, как палка. Отцовские гены спасают меня от ожирения. Радио работает с утра до вечера, и мама целый день подпевает заводной музыки. Она поет, когда готовит, моет посуду и пылесосит. После смерти отца это ее противоядие от горя. То, что раньше она просто любила, теперь стало необходимостью. Кажется, они познакомились на танцевальном вечере, когда он был в командировке. Она пела в местной группе и с тех пор больше не расставались. Мне нравится их история, несмотря на грустный конец. Мама потребовала, чтобы я отдыхал, пока она готовит ужин. Я сижу в углу кухни, и наблюдаю, как все ее округлости перемещаются вслед за ней с небольшой задержкой. Она одаривает меня широкой улыбкой. Ей абсолютно плевать, что я думаю по этому поводу. Ее большая грудь колышется в декольте. Грудь, которая обильно питала меня больше года. До полугода я набирал по килограмму в месяц. Она называла меня «мой Будда» и кормила меня повсюду, не обращая никакого внимания на косые взгляды. Она всегда держалась с невероятным опломбом. Наверное, именно это и привлекло отца, затянутого в подполковничью форму. Его Эмилия, которую он встретил во время военной операции и на которой во Франции женился, была цветком в его винтовке, насмешкой над дисциплиной и аварийным выходом из жесткой иерархии. У капуцины маленькая грудь, едва заметные бугорки, обтянутые спортивной футболкой. Я думаю о том дне, когда, возможно, познакомлю ее с мамой. Я знаю, что она скажет. Этого кузнечика надо подкормить, а то ее сдует ветром. Капуцина и есть ветер.